«Герцог! Как это он пропал?» — резко обернулся герцог Майорис, раздраженно посмотрев на слугу, который мог только развести руками. «Я для чего вас туда послал? Вы должны были этого молодого легионера заманить ко мне на службу. Я же разрешил вам использовать любые средства для этого. Нужно было всего лишь уговорить его, пообещать ему все, что он захочет. Титул, земли. Он мне нужен!» «А вы вот так вот просто его потеряли? Он точно не остался продолжать службу в легионе? Такое тоже возможно. Вы уверены, что его банально не перевели в другой легион?» В ответ слуга только качал головой, пытаясь дать понять хозяину, что действительно они сделали все, что могли. С трудом сдерживая свою злость и раздраженно отмахнувшись от него, дворянин покачал медленно головой. «Как же такое возможно?» Он приложил столько усилий для того, чтобы этот парень попал к нему на службу. А тот вот так просто, раз, и исчез. Даже слуги, нанятые им специально в небольшом городке, находящемся рядом с лагерем восьмого легиона, ничего не смогли поделать. Они только видели тот факт, что этот самый Джох выехал из лагеря легиона, быстро проехал в город, а потом исчез. Да, господин, там была еще одна странность. Уже уходя из кабинета хозяина, слуга неожиданно обернулся, видимо, для того, чтобы попытаться хоть как-то исправить ситуацию. «Дело в том, что за этим пареньком следом выехала карета одного из магов Легиона. Сколько там было этих разумных, нам неизвестно. Известно только то, что они проехали вслед за ним. А на постоялом дворе, на котором останавливалась эта самая карета», Все слуги, сопровождавшие ее, старательно расспрашивали местных слуг о том, не проезжал ли через их таверну сотник легиона. Скорее всего, маги тоже хотели его перехватить по каким-то собственным причинам. Вот только по каким и зачем нам неизвестно. Задумчиво усмехнувшись, пожилой дворянин снова отмахнулся рукой от слуги, давая ему понять, что услышал его слова. Однако пользы ему этой информации никакой не принесла. Действительно. Но ну что еще могло в данном случае привлечь в этом пареньке магов? Разве что его способности, не знания, не умения, а именно способности. И это раздражало герцога Майрис. Он прекрасно понимал все то, чего так старательно добиваются маги. В первую очередь им было нужно сделать так, чтобы этот молодой парень попал к ним в руки. После чего они банально Высушат его. Если у парня есть какой-то дар, маги вытянут из него эти способности и уничтожат. А это все было совсем не то, чего хотел бы добиться дворянин. Этот мальчишка ему был нужен живым. Живым и здоровым. И это факт. Очень серьезный, надо сказать, факт. К сожалению, он не просто так интересовался этим пареньком. Он не забыл ту самую услугу, которую этот парень ему оказал. Кроме того, он хотел хоть как-то, но все же успокоить свою дочь. Ведь Милена все никак не успокаивалась. Несмотря на то, что вокруг нее уже старательно вились молодые дворяне, все же девушка уже была достаточно взрослой, буквально на выданье. И к тому же училась в Академии магии, что давало прямую возможность любому дворянскому роду добавить себе кровь одаренного. Она никак не выбрасывала из головы историю с этим парнем. Словно чувствуя в нем какую-то тайну, девушка даже завела специальный дневник, старательно записывая в него все свои мысли. Герцогу было стыдно в этом признаться, но он однажды заглянул туда. Чего там только не было, она даже считала этого парня каким-то внебрачным сыном императора Брахра, которого злой и жестокий отец специально направил в легион, чтобы он там ума набрался. Ведь в империи Даирин все помнили историю с родным сыном старого императора, который ранее был наследником. Этот молодой разумный, бывший принцем, совершил серьезный просчет и попытался захватить власть, которую ему пока что никто не доверял. Как факт, он был уличен в попытке измены и казнен. Тогда вся империя вздрогнула. Ведь император Брахар мог бы попытаться как-то по-другому решить этот вопрос. В империи имелась даже тюрьма для подобных особ. Всего лишь-то и надо было, что посадить туда принца на 10-15 лет. Именно столько времени прошло с момента такой глупой гибели наследника императорского трона, после чего он мог бы со спокойной душой вернуться к своим обязанностям. Например, когда император Брахар уже не смог бы выполнять свои обязанности. Это было довольно важно. Однако пользы от всех этих размышлений не было никакой. Император приказал казнить принца за измену, и теперь в империи Даирин наследников императорского трона не было, по крайней мере, столь явных. В очередной раз, криво усмехнувшись, дворянин медленно покачал головой. Его дочь всегда отличалась довольно бурной фантазией. «Конечно, не всегда это шло ей на пользу, но тут ничего не поделаешь». Сам же герцог понимал, что в последнее время тучи начали сгущаться над его головой. Хотя бы по той причине, что подобные увлечения его дочери не приведут ни к чему хорошему. Если об этом дневнике узнает хоть кто-то, особенно из тайной службы империи, то герцогу Мейриис будет очень сложно доказать то, что он ничего не планировал против старого императора. А ему очень бы не хотелось, чтобы его дочь пострадала от маниакальной ненависти этого старика. Герцог слишком хорошо знал то, на что был способен его родственник. На примере того самого молодого принца это было вполне понятно. Ведь тогда самого герцога от наказания спасло только то, что эти самые заговорщики, пытавшиеся вовлечь в данную ситуацию самого герцога Маириис, делали это в присутствии принца. И пожилой дворянин открыто заявил им о том, что это глупость, нельзя нарушать данные клятвы. Самому принцу-наследнику тогда это все не понравилось, и он даже подумал о том, что именно герцог в тот момент и предал его, сообщив отцу о том, что дворяне готовят переворот. Именно из-за этого герцога Майерис и не наказали, а он, по сути, просто не успел ничего сделать. Банально. Хотя и не собирался он бежать к императору с доносом, так как понимал, что это глупо. Настолько глупо, что ему не хотелось бы влезать в эти дела императорской семьи. Его выручило только очень малое время, которое прошло с момента этого разговора. Ведь утром герцог все равно должен был прийти на прием к императору. И он даже не знал того, что молодой принц уже был задержан и обвинен в предательстве. Если бы он это знал, то, возможно, Поступил бы по-другому. Но сейчас не это было важно. Молодой парень-легионер, который банально исчез из-под надзора его слуг, был нужен герцогу. Для начала он хотел все-таки обзавестись весьма интересным слугой, который мог бы его выручать. К тому же самому дворянину было весьма интересно узнать, что за тайны могут быть у этого парня. Слишком уж он был какой-то подозрительный. Ведь узнав про эти тайны, герцог Мейриис не только бы сам успокоился, но и смог бы наконец-то успокоить собственную дочь, которая все никак не могла найти для себя покоя, банально выдумывая самые невероятные ситуации. Ну, например, какой идиот сказал Милене о том, что этот мальчишка может быть внебрачным сыном императора Брахра? Это же глупо само по себе». Император никогда бы не допустил подобного появления бастардов на стороне. Слишком он серьезно относился к вопросам крови. А тут вдруг такой фокус? Нет, такое в принципе не могло случиться. Старый император не пошел бы никогда на такое. И даже если бы от него забеременела бы какая-нибудь фаворитка, то ее судьба была бы очень грустной, настолько грустной, Что, думая об этом, старый герцог не хотел даже в мыслях допустить, чтобы на месте этой фаворитки оказалась его собственная любимая дочь. Но сейчас она, конечно, находилась в столичной академии магии. И даже маги, которые там преподавали, говорили о том, что у девушки очень хорошие способности к магии огня. Она могла стать очень сильным боевым магом. Вот только ей оставалось выучиться. Хотя это и было очень дорого, никто не спорит, за пять лет обучения собственной дочери герцогу Майериис пришлось выложить достаточно много тысяч золотых. Все только из-за того, что за каждый год обучения в Академии приходилось платить ровно в два раза больше, чем за прошлый. За первый год платили всего лишь тысячу золотых. А что студенты могли выучить на первый год обучения в Академии? Только основы магии – знания про магические структуры и собственное тело. За второй год приходилось платить уже две тысячи золотых, ввиду того факта, что в этом году их начинали учить контролировать магию и со временем пытаться ее использовать. За третий год приходилось заплатить четыре тысячи золотых, так как на этом году обучение их учили простейшим магическим плетением, как защитным, так и боевым. За четвертый год приходилось платить уже 8 тысяч золотых, ввиду того простого факта, что это уже были довольно большие и важные знания для магов, которые они получали на этом курсе. Более сложные боевые плетения, не говоря уже о чем-то еще, вроде тренировочных магических дуэлей и состязаний. Про пятый курс Академии магии лучше не говорить. 16 тысяч золотых приходилось отдавать за то, чтобы его дочь изучила возможность использования сверхсложных магических плетений, а также и массовые боевые плетения вроде «Метеора», для которого приходилось использовать силу нескольких боевых магов. В итоге получалась просто огромная сумма денег. Именно поэтому многие маги, поступая в Академию, были вынуждены заключать договора с гильдией магов, чтобы иметь возможность изучить все это и стать полноценным одаренным магом. Конечно, его дочь была избавлена от этого всего ввиду того фактора, что герцог Маириис, заранее зная про дар своей дочери, постарался предпринять все возможные меры, чтобы дать возможность девушке не становиться прислужником гильдии магов. Особенно с учетом их последних конфликтов. Это было очень серьезно. И поэтому герцог даже не пытался каким-то образом рассматривать этот вопрос в другой ипостаси. Но не видел он для этого причин. Благодаря своим средствам герцог мог себе позволить избавить свою дочь от попыток конфликтов и каких-то проблем с гильдией. Хотя все же находились умники, которые пытались заинтересовать девушку службой в гильдии заранее обещая ей сразу какие-то бонусы и должности. Видимо, эти идиоты сами совершенно не понимали того, с кем именно они сталкиваются и о чем говорят. Ведь в сложившемся положении они сами подставляли себя. Более того, они даже пытались угрожать девушке тем фактом, что она банально не сможет воспользоваться какими-то артефактами для своих дальнейших экспериментов. Хотя это тоже вполне решаемо. Ведь сам герцог Майориис сам может обеспечить ее всем тем, что Милене может быть нужно. Чтобы девушка получила возможность заниматься опытами, экспериментами и еще какими-то нужными для нее делами. Чего-чего, а средств для этого у герцога хватит. Главное, чтобы она в конце концов определилась и нашла для себя супруга. Будет ли так на самом деле, этого высокородный дворянин просто не знал. Хотя и хотел наконец-то решить часть вопросов и возможных проблем, связанных именно с появлением этого странного мальчишки, про которого никто и ничего связано сказать не мог. Честно говоря, будь он сам менее прагматичным, то и герцог мог бы попытаться поверить в то, что так старательно пыталась нафантазировать его дочь. Факт того, что этот молодой разумный действительно может быть каким-то там благородным из довольно богатой семьи, отрицать не получалось. Его воспитание говорило само за себя. Хотя с этим вопросом можно было немного поспорить. Пожилой дворянин знал о том, что есть еще некоторые дворянские семьи, которые старательно пытаются воспитывать своих детей в соответствии с кодексом благородства и дворянства. Как факт можно понять, что такой разумный может быть беден, но иметь надлежащее воспитание. Хотя эти мысли сейчас немного оспаривали все эти своеобразные домыслы молодой девушки. При всем этом сам дворянин понимал, что на этом парне сходится слишком много секретов. Даже сам факт того, что он старательно служил в легионе, как обычный боец, хотя и сумел достаточно быстро дослужиться даже до офицера, говорил о многом. Возможно, в той семье так было поставлено воспитание. Но почему он не озвучивал своей родословной? Дворяне гордятся такими корнями. Он же усиленно настаивал на том, что действительно произошел из семи простолюдинов». И это уже само по себе изрядно сбивало старого герцога с толку. В сложившемся положении дворянин банально не знал того, что ему делать. И в этой ситуации ему приходилось быть настороже заранее. Именно из-за всех этих фактов герцог Майериис и хотел попытаться приблизить этого парня к себе. Ведь кто-то из мудрых сказал в древности о том, что друга держи близко, а врага еще ближе. Исходя из этого, высокородный дворянин понимал, что в данном случае ему надо контролировать все, что происходит с этим парнем. Если это какие-то интриги, то он тем более должен о них знать. Знать и иметь возможность как-то противостоять им. Узнав о том, что этот молодой паренек был некоторое время занят тренировками с оставшимся в живых сыном графа Фарда, до которого не успели добраться доброжелатели их семьи, герцог тогда задумчиво хмыкнул. А чему этого самого дворянина может научить простой легионер? Простой с виду. Судя по всему, да и по всем подозрениям герцога, можно было прекрасно понять, что этот молодой парень не так-то прост, как некоторым хотелось бы. А значит, можно заранее понять, что во всем этом оказывается одна довольно серьезная проблема, про которую дворянам забывать явно не стоит. Этот парень дрался отнюдь не как легионер. И это наблюдатели герцога, которые имелись у него в 8 легионе, сообщили точно. Действительно, очень туго знает свое дело. И тренировки не прошли бесследно. У сына графа Фарда была даже дуэль, во время которой этот молодой парень, который ранее не отличался особым мастерством, сумел разделаться с противником. Вот только после этой дуэли молодой дворянин сильно зазнался. Как результат, тренировки именно с этим мастером прекратились. А сам старый граф был вынужден нанять для него другого тренера. И теперь это был действительно легионер-ветеран. Судя по всему, конфликт действительно перешел какие-то границы. Это все, кстати, было еще одним доказательством того, что герцог был где-то в душе прав. Слишком уж необычное поведение для простолюдина. Простолюдину вообще-то все равно. Главное, чтобы ему платили деньги». Этот молодой разумный вел себя так, словно действительно дворянин с хорошей родословной. Как такое возможно? Нет, здесь было что-то еще, что в принципе недопустимо. Этот парень позволил себе обидеться на действия благородного, так, словно они были ровней. Как подобное вообще может быть? Это неприемлемо. Но дворянин, который только-только стал таковым, не мог так поступить. И что из этого следует? А следует из этого как раз именно то, что данный паренек на самом деле не так-то прост, как кажется. Он действительно является каким-то благородным. Тогда почему он поступил в легион? А уж какая причина его на это сподвигла, никого не касается. В данном случае имеется факт того, что он выступает в данном случае в виде простолюдина. И именно поэтому это может быть весьма интересное дело. Однако все эти размышления старого герцога ни к чему не приводили. Паренек банально исчез, и маги буквально рвали и метали, пытаясь найти его. Это было понятно по той активизации этих разумных, которую скрыть им так и не получалось. Что тут можно было сказать? Эти разумные действительно очень сильно усилили свои поиски, что банально начали проводить среди различных разумных опросы про разыскиваемого ими пропавшего сотника легиона. «Всего за пять лет ты стал сотником?» – хмуро усмехнулся герцог Маиреис, медленно покачав головой. И его удивление можно было понять. Служба в Легионе не была настолько простой, как может показаться на первый взгляд. Так что можно было понять и то, что если этот молодой разумный сумел стать сотником Легиона всего за пять лет службы, то уже заранее стоит понимать еще и то, насколько он может быть хорошим специалистом своего дела. Но для этого необходимо было его встретить. Теперь же остается только ждать. Так как что-то подсказывало старому и опытному в интригах дворянину, что такие разумные в неизвестности не пропадают. Скорее всего, рано или поздно этот паренек себя проявит. Правда, ему еще неизвестно то, когда и как это произойдет. Но это сейчас неважно. Важнее было другое. Важным было именно то, что этот паренек действительно где-то затаился. Старательно затаился, надо сказать. Почему? Может, он отправился к своей семье? Но что там его может интересовать? Возникли какие-то сложности? Ведь если у него так идеально шла служба, то этот молодой паренек мог бы не особо переживать о ней, а просто служить и дальше. Спустя еще пять лет с дворянским достоинством он мог получить еще и титул. И сам Монор от императора за выслугу лет на благо империи мог, но почему-то не сделал этого. Также есть шанс того, что он может в конце концов опять попасть на какое-нибудь военное столкновение и получить для себя дополнительные бонусы. И он прекрасно знает о том, что в данном случае не так уж и сложно добиться признания эффективности его службы. Однако, из доклада своих слуг, герцог Майориис знал о том, что этот мальчишка достаточно молодой для сотника легиона, как только закончился срок его службы, передал все управление сотней разведчиков своему заместителю, закрыл контракт с империей и направился куда-то по своим делам. Причем уехал он достаточно быстро, и этот факт уже сам по себе раздражал опытного дворянина так как только поэтому он понимал, что ситуация сложная. Придется навострить всех вассалов и должников, но осторожно, не так, как это делают маги. С их стороны подобное отдает большой глупостью.